Ведь у каждого семья срочно ищут другого зайца. Кузя Жили-были муж и жена. У них долго не было детей, а потом родился сын. Они его назвали Кузей. Рос он здоровенький, пухленький, чистенький. Уж очень ему родители попались чистоплотные. Чуть что умывали руки. Подрос маленечко Кузя, стали родители обучать его правильному хождению. «Будешь ходить по улице, смотри, сынок, себе под ноги, как бы не споткнуться. Придется по паркету пройтись, под ноги смотри, на паркете поскользнуться проще простого. По горной тропинке подниматься будешь, опять-таки смотри, под ноги, не равен час, скатишься с вершины в самый овраг» как бы шею себе не сломал. Спускаться будешь с горы, пуще прежнего под ноги себе смотри, а то и до растяжения мышц недалеко. А пошлет тебе Господь за благонравие и успехи путевочку в Сочи, по пляжу ступай осторожно, чтобы тапочки раньше времени не стоптать, и под ноги, под ноги себе смотри в оба, а то нахлынет на тебя дурным часом волна, захлестнет, промочит а то и вовсе унесет в море. Сказали так Кузя его любящие родители, еще какое-то время пожили и умерли, оплакиваемые ближайшими родственниками. Стал Кузя родительское завещание выполнять. Шагал ли по паркету, подымался ли в гору, спускался ли под гору, прогуливался ли по верхнему полю, Бродил ли по вековому лесу, слонялся ли по улице, болтался ли по пляжу, Всегда неустанно и прилежно себе под ноги смотрел. Ни разу за всю жизнь не споткнулся, ни разу не поскользнулся, Ни разу себе мышц не растянул, ни разу лба не расшиб, Ни разу в канаву ногой не попал, ни разу его волной морской не окатило. Так сукин сын и помер, ни разу не увидев ни синего неба, ни ясных облаков, Ни солнечных зорь, ни светлой россыпи звезд, Ни огней городских, ни сельских красот, Ни лиц человеческих. Птичьи дела Повысили скворца в должности. Стали в отделе кадров мозгами раскидывать, Кого на скворцово место поставить. Орла не пойдет. Сыча — не пойдет. Козла — нужна птица. Грача — живет с синицей. Пересмешника — не видно проку. Галку — родня сороки. Сороку — в родстве с Галкой. Тетерку — говорят нахалка. Ворон — слишком черен. Дрозд — уж больно непрост. А что до ласточки, так у той и вовсе родственники в Африке. Думали, думали, весь четвертый том Брема из Муссолли прочитали, Ворона очень осторожно, остановились на Вороне. А в помощь Вороне решили консультантом Ворона. Прилетел Ворон на переговоры. Да вы говорите, что смеетесь? Не надо быть вороном, чтобы увидеть, что это самое, что не наесть Ворона. Почернел с досады черней своего крыла. И улетел, во восвоясь. Помялись маленько в отделе кадров, Почесали у себя в затылках И пригласили дрозда. Вот что дрозд. Раскидывали мы тут в отделе мозгами, Кого на Скворцово место поставить. Орла не пойдет, Сыча не пройдет, Козла нужна птица, Грача живет с синицей, Пересмешника не видим, Проку, Галку, родня сороки, Сороку... «В родстве с Галкой, тетерку, — говорят нахалка, — ворон слишком чорен. Ты, дрост, извини, уж больно непрост. А что до ласточки, так у той и вовсе родственники в Африке». Словом, остановились мы на Вороне. «А тебе, дрост, особое наше доверие. Будешь при Вороне первым консультантом. На тебе, братец дрост ответственность будет во какая, поскольку, сам понимаешь, Ворона, она Ворона и есть». Да еще к тому же молодая, малоопытная, да и знаний у нее кот наплакал. А ты, Дрозд, ты глубоко уважаемый и многоопытный, и общественник, и чересчур даже грамотный, и в боях участвовал, и за границей не был, и так далее, и тому подобное. Понятно? Понятно. Ну и действуй. Моментально вызвали Ворону. Смотри, Ворона, чтоб без консультации с Дроздом, ни-ни. Понятно? Понятно. Ну и с Богом. Стала Ворона действовать. Ворона. Ворона а пользу свою понимает. Без дрозда ни шагу. Дрозд на бюллетень, и ворона на всякий случай прихворнет. Дрозд выздоровит и ворона тут как тут посетителей принимает. Но ответа сразу не дает. «Уж ты, — говорит, — дорогой посетитель, не обессудь, а только я поначалу с дроздом проконсультируюсь, и как тот скажет, так и будет». Посоветуется с дроздом, хорошенько запомнит его точку зрения и выскажет ее посетителю уже как свою резолюцию. Посетитель уходит довольный, премно благодарный, мечтательный. Эх говорит, вот бы нам да такую...